Трое фокусников стояли рядом на аванс-сцене, подняв руки. На всех были мрачные черные одежды. Лица их были скрыты под фантастическими масками мертвой троицы. В центре стоял Пхас, бог засухи, бог смерти, жара и удушающий пыль. Нижняя часть его маски состояла из сложного рта какого-то насекомого. Верхняя часть, с бронированными отверстиями для глаз... была черепом смертоносной ящерицы, той, которая носила яд в шипах спины. Маска была разукрашена плюмажами золотых и ржаво-рыжих перьев, которые символизировали засуху. По бокам Хасса стояли два его сына от потерянной богини Нихрет. Брозвани предусмотрительность. Слева стоял Тетри, бог голода, замаскированный под измождённое дитя. Справа стоял Менк, бог рабства, с глазами человека, но собачьей мордой. За ними четвёртая фигура появилась из саркофага, поднятая скрытым поршнем. Это была богиня Хешепут. В этот момент Руис с трудом узнал в ней Феникса. Её покрывали вышитые одеяния богини. Она была похожа на драгоценный бледный камень в богатейшей оправе. В хоровом театре боги выступают в масках, но богини показываются с обнажённым лицом. Её лицо с тонкими прекрасными чертами теперь было в полно живости. Словно удовольствие от представления победило страх. Флейты взвизгнули, и тёмные боги сорвали свои маски, показав маски поменьше, которые крепко обхватывали их головы. И они были ещё противнее, ещё реалистичнее, чем верхние маски. Верхние маски боги исчернули в кучуг посреди сцены и прыгали в хороводе. А богиня не обращала на них внимания. Облако зелёного дыма заслонило маски, а когда оно рассеялось, груда масок шевелилась от неприятного зловещего движения. Куча масок взорвалась шипением и воплем боли. Шакалоподобное существо вырвалось из нее на свободу, волоча задние ноги, а за ним в погоню устремилась бронированная ящерица. Одним прыжком ящерица настигла шакала, спрыгнула ему на спину, разморжив его лисообразную голову одним сжатием челюстей. Пока ящерица пировала, звуки крушимых костей стали заглушать шорохи лапок насекомых. Руиз удивился, видя, что первые ряды зрителей поближе к сцене. Отпрянули назад под аккомпанемент с перевёрнутых стульев и пролитого из мехов вина. Потом он увидел первых бабоненов, насекомых с болезненным и толстым, но не ядовитым жало. Крылья этих насекомых были так сильно покрыты позолотой, что они могли делать только корозенькие перелёты среди вещащей толпы. Но пролетая среди факелов, они представляли собой очень красивые зрелища. Стоило раздавить под ногами последнего насекомого, а зрителям занять прежние места и малость успокоиться, как ящерица бросилась к краю платформы. В ответ на это раздались подлинные вопли ужаса из зрительного зала. Даже в павильоне знати кое-кто бросился бежать. Но ящерица провалилась в люк в метре от края сцены. Слабый вопль из-под сцены вызвал мрачное перешёптывание среди зрителей. Во время этой свирепой суматохи и страха Феникс смотрел вперёд с лёгкой, погружённой в себя улыбкой на устах. Тут началось представление традиционной пьесы, называемой Гибель мира. Это было в эпоху Зелени, ещё до ошибки, когда земля была покрыта сладкой травой, а вода бежала неприкрыто под небом. Трое были в великом изгнании, запертые в тюрьме ада. Далеко внизу, под краем мира, трое покрывались там язвами миллионы лет, и всё наверху было спокойно и безмятежно. В один прекрасный день богиня Хешупут гуляла у края мира, вершина одна. Это было задолго до постройки стены мира, поэтому она могла встать на краю и смотреть вниз на ядовитые облака. Она услышала сухой голосок, который звал её откуда-то очень издалека. «Хашипут, хашипут, свежая, беленькая хашипут», — говорил он. Она остановилась и посмотрела в бездну ада, потому что голос, как не невероятно это было, казалось, исходил из пустоты. Но она ничего не увидела, кроме испарения ада. Потом она почувствовала страх. И это было в первый раз за все время веков ее существования. Боясь она ничего не слышала. Поэтому она пожала своими совершенными плечами и вернулась во дворец своего отца. На следующий день она не гуляла. Не пошла она на прогулку и день спустя. Когда наконец она возобновила свои прогулки, она держалась подальше от края мира. Но когда она услышала этот голос снова, то он стал сильнее. И под его сухим скрепением она услышала несомненные нотки силы. Хашепот, прекрасное прохладное с облаком волос. Хашепот, говорил он, а потом голос перевёл дыхание. Как миха, который раздувает огонь. Я могу показать тебе хитрый фокус, хашепот. Она подождала на безопасном расстоянии от края, почти до темноты, а потом убежала домой. чувствуя странное смешение ужаса и любопытства. Миллион длинных лет прошло с тех пор, как у неё был новый поклонник. Руис был поражён тонкостью представления. Нежными, продуманными штрихами Феникс играл роль богини, нежной и глупенькой. Так впечатляюще это было, что Руис забыла о примитивном механизме представления. Иллюзия была поразительна. Трое фокусников собрались вместе на нижнем уровне сцены. Из группы время от времени вверх выстреливала тоненькая оранжевая змейка, символизировавшая отравленные мысли, которые адресовались добрым богам наверху. Змеи уплывали в ночной воздух и падали среди зрителей, которые раздирали их на части ради дешёвых бумаг и конфет, которыми они были нанизаны. Жезл Руиза задрожал в руках. сигнализируя, что неподалеку движется большая масса металла. И Руиз перевел внимание на дисплей с жезла, замаскированный как инструктация эмалью. Он нервно мерцал, но минуты позже индикатор вернулся к норме. Руиз нахмурился. Либо жезл реагировал на случайные скопления в толпе, в которой было много всякого металла, либо на том корабле, на который он надеялся попасть. Были очень хорошие угосители. В любом случае, пока он не мог сделать ничего, поэтому он вернулся к представлению. Теперь Хашепот приходила к краю мира каждый день, но голос молчал. Однако неделю спустя, когда она почти потеряла интерес, он вернулся. И сила в нём была, как в лавине пыли. Хашепот гладкой кожи, расистей Хашепуд. Ты меня забыла? Кто ты?" спросила она, набравшись храбрости. Внизу, под краем мира, Абхаз остановился в своих попытках подняться. Он был страшно доволен. Прекрасные боги наверху по-настоящему забыли про него. "Я дух этого места", ответил он. "Я могу доставить много удовольствий. "И просто покажись", сказала она. Руис увидел, как актёр натянул чёрный шёлковый капюшон на страшные черты Бахаса. Он влез на верхнюю часть сцены ловким движением, имитирующим ползание змеи. Он стоял перед Хешепут, и из его сжатой руки рос букет ядовитых розовых колючек, перемежающихся чёрной бритвенной травой. Он показался богине интересным. Он был высок, изысканно тонок, И хотя его чёрные одеяния были не в моде, она увидела, что он одевается с щигальским вниманием к деталям. Вот мы и встретились, сказал он, слегка кланяясь. Он вручил ей букет. С подножия ада, для вас. Она взяла букет, но цветы укололи её. А когда она его уронила, бритвенная трава порезала ей пальцы. Она рассердилась. Красноватая дымка наполнила воздух. "Это мир моего отца", сказала она. "Прочь отсюда, прежде чем я позову его, и он тебя пожрёт". "Как тебе угодно", сказал Бхас. "Но сперва позволь мне принести свои извинения, пожалуйста". Он высоко поднял руку, и красные дымки её гнева стинуло из воздуха в его сложенную ковшком руку. В одном мгновении в ней появилась серебряная чаша. Ибхас протягивал её богине. Вот прилесная Хашипут. Промой в нём свои пальчики, сказал вежливым тоном Ибхас. Её гнев слетел с неё так быстро, что она была сбита с толку, и послушно. Поэтому она бездумно опустила руку в прозрачную жидкость. Кровь с её пальцев в тёмном вихрем закружилась в чаше, и жидкость стала темнеть от винного цвета, тёмно-багрового. затем к чёрному. Хашепут почувствовала невыносимую боль в руке. Она рывком отдёрнула её. Что ты сделал? ахнула она. Пхас рассмеялся. Это был сухой, каркающий смех злорадства. "Бедная Хашепут", сказал он весело. "Ты не должна с этим обращаться к Отцу. Если ты станешь искать его помощи, то твои пальчики никогда уже не станут красивыми". Посмотри, как, хашепут. Она посмотрела на руку, и это было ещё хуже, чем боль. Кожа стала тёмной и пятнистой. Пальцы раздулись, как пять мерзких колбас. Ты и заплатишь за это, сказала она. Но бхас схватил её руку горячей сухой лапой. Я заплатил, не сомневайся, заскрежетал он низким и злобным голосом. Но эти времена прошли. Помни, если ты пойдешь к своему отцу и скажешь ему об этом, руке станет гораздо хуже. Подумай о морщинах, о обвисшей плоти старости, о противных костях под ней. Тут он ее отпустил, и она побрела прочь как можно быстрее. Во дворце она прокрылась в свои покои, пряча руку в складках платья, пробираясь с малоизвестными коридорчиками. Она не встретила никого из богов и полубогов, и была этим счастлива. Боль в ее руке утихла, спала, превратилась в тупую и тянущую, сосредоточенную в пальцах и запястьях. Она со страхом смотрела на нее, держа ее перед глазами. В те времена боги были выше смерти и разложения. Они были, можно сказать, бессмертны. Хашипут смотрел на свою руку и, сохшую, с распухшими костяшками, С синими венами, покрытые пятнами старости, она издала маленький затравленный крик и упала без чувств на по своей спальне, высланной золотыми листьями.